они бесспорно трусы. Они доказали это с достаточной убедительностью сегодня в два часа ночи. Никогда еще не приходилось мне наблюдать такого панического глупого животного страха. Была вахта мистера Меллора. Случилось как раз, что я читал «Ум первобытного человека» Боа, когда услыхал над головой топот ног. Эльсинура в это время лежала в дрейфе на левом галсе, со свернутыми парусами. Я недоумевал, что могло вызвать на корму всю смену, как вдруг опять раздался наверху топот бегущей второй смены. Не слышно было, чтобы люди возились со снастями. И у меня мелькнула мысль о мятеже. Но не было никакой суматохи, и подстрекаемой любопытством я напялил высокие сапоги, надел меховую куртку и перчатки, накинул плащ, шапку и вышел на палубу. Мистер Пайк, уже одетый, опередил меня. Капитан Уэст, который в бурную погоду ночует в командной рубке, стоял с подветренной стороны в дверях рубки, откуда свет от лампы падал на испуганные лица людей. Обитатели средней рубки отсутствовали, но люди с бака, все, кроме Энди Фей и Мульгана Джекапса, как я потом узнал, бросились бежать на кормо. Энди Фей принадлежавший к неочередной смене, спокойно остался лежать на своей койке, а мулиган джековс воспользовался случаем пробраться на бак и набить себе трубку. «Что случилось, мистер Пайк?» — спросил капитан вест Но прежде чем успел ответить старший помощник, Берт Райн сказал, усмехаясь. «Черт забрался на судно, сэр». Но его усмешка была явно лишь старанием показать, что он этому не верит, Хотя в действительности было как раз наоборот. Чем больше я об этом думаю, тем больше удивляюсь, что такие пройдохи, как эти три негодяя, могли испугаться того, что произошло. Но не подлежит сомнению, что они испугались все трое. Иначе они не соскочили бы со своих коек и не пожертвовали бы несколькими драгоценными минутами своего короткого отдыха. Лари с перепугу что-то лопотал гримасничал как обезьяна и работал локтями, сились выбраться из темноты к полосе света, падавшего из рубки. Не лучше был и грек Тони. Он тоже что-то бормотал про себя и поминутно крестился. В этом его поддерживали, как запивал у вторые голоса оба итальянца, Гвидо бомббинни и Микки Паприани. Артут Дикон был почти в обмороке, и они с евреем Шанцем откровенно держались друг за друга, чтобы не упасть. Боб, толстый, огромного роста детина, рыдал, а другой юноша, Бонни плинтер дрожал и щелкал зубами. И даже два лучших матроса, Том Спинг и Мальтийский Кокней, стоявший на заднем плане, повернулись спиной к темноте и, судя по их лицам, всеми своими помышлениями тянулись к свету. Из всех противных вещей, какие существуют на свете, я больше всего ненавижу и презираю истеричность в женщине и трусость в мужчине. Первое превращает меня в кусок льда. При виде истерических припадков я не испытываю никакой жалости. Второе действует мне на желудок. Когда я вижу проявление трусости у мужчины, меня положительно тошнит. И глядя на эту кучку ошалевших от страха животных, топчущихся на качающейся палубе, я чувствовал, что тошнота подступает мне к горлу. Право, будь я богом, в тот момент я без всякого сожаления уничтожил бы всю эту кучку. Впрочем, пожалуй, нет, я пощадил бы одного из них, Фавна. Его прозрачные страдальческие вопрошающие глаза с мучительной тревогой перебегали с одного лица на другое, Стараюсь понять. Он не знал, что случилось, и по своей глухоте подумал, что все бросились на корму в ответ на вызов к работе всех рук. Я обратил внимание на мистера Меллера. Он убийца и боится мистера Пайка, но уж во всяком случае не боится сверхъестественного. В присутствии двух начальников, хоть это была его вахта, ему нечего было делать. Он покачивался на ногах в такт резким толчкам Альсиноры и осматривался кругом с насмешливым циничным выражением. «А скажи-ка, братец, каков из себя этот черт?» — спросил Берта Райна капитан Уэст. Тот молчал, робко улыбаясь. «Отвечай капитану!» — прикрикнул на него мистер Пайк. Угроза смертью выглянула на один миг из глаз этого парня в ответ на окрик старшего помощника. Потом он спокойно ответил капитану Уэсту. «Я не успел рассмотреть его, сэр. Только ростом он будет с кита». «Так точно, сэр. И уж никак не меньше слона», — вмешался Билл Квигли. «Я видел его лицом к лицу. Он чуть не схватил меня, когда я выбежал с бака». «О, Господи!» — застонал Ларри. Если бы вы слышали, сэр, как он дубасил к нам в стену, словно на страшный суд призывал. «Но, брат, твоя теология немножко хромает», — спокойно улыбнулся капитан Уэст. Но я не мог не заметить, какое измученное было у него лицо и какими усталыми казались его удивительные глаза самурая. Он повернулся к старшему помощнику. «Мистер Пайк, пожалуйста, сходите на бак и повидайте этого черта» свяжите его покрепче, а завтра я приду взглянуть на него». «Есть, сэр», — отозвался мистер Пайк, и мне вспомнились строки Киплинга. «Мужчинель, женщинель, сам бог или сам дьявол, на свете есть ли что-нибудь такое, что испугало б нас?» И когда я вслед за мистером Пайком и мистером Меллором направился по воздушному обледенелому мостику к Баку, сквозь непроницаемую стену ночной темноты, Ни один человек не отважился последовать за нами. И в голове у меня промелькнули другие строки из каторжника. Наши склады ломились от хлопка и в золоте мачты стояли. Мы везли богатейший товар, везли мы невольников в трюме. И дальше. Клянусь клеймом, горящим на моем плече, и ранами, мне нанесенными звенящей сталью, клянусь рубцами от бичей, что никогда не заживут, И ещё помятые жизнью невольники долго, обломки посиделые годов давно минувших. И перед моим умственным взором в лучезарном ореоле стала фигура мистера Пайка, этого каторжника нашей расы, погонщика людей, действующего по приказу тех, кто выше его, верного подначального искусного моряка помятого жизнью и посиделого, битого и клейменного слуги того, кто покорил море. Теперь я знаю его и никогда больше не буду на него обижаться. Я все ему прощаю. И за водки изо рта в тот день, когда я вступил на судно в Балтиморе, и его ворчливость в бурную погоду, и жестокость в обращении с людьми, и его рычание и злую усмешку. На крыше средней рубки мы приняли такой душ, что я дрожу, как только вспоминаю о нем. Я одевался на скорую руку и не застегнул как следует плаща у шеи, так что вымок насквозь. Следующий пролет мостика мы прошли под фонтанными пены и были уже на крыше передней рубки, как вдруг что-то, плавающее по палубе, ударилось о ее стену с ужасающим треском. — Вот это-то должно быть и сошло у них за черта! — прокричал мне в ухо мистер Пайк, направляя на неизвестный предмет свет электрического фонарика, который он держал в руке. Луч света побежал по белой от пены воде, заливавшей палубу. — Вот оно! — вскрикнул мистер Пайк, когда Эльсинора нырнула носом, и вода покатилась через бак. Но свет погас, когда мы все трое ухватились за что попало и присели под потоками воды, через борт Когда вода сбежала, мы услышали страшнейший грохот, доносившийся со стороны бака. Затем, когда нос поднялся перед глазами, у меня на один миг, в скользнувшем и тотчас же убежавшем луче света, мелькнули смутные очертания какого-то черного предмета, катившегося по наклонной палубе там, где уже не было воды. Куда он девался, потом мы не могли разглядеть. Мистер Пайк спустился на палубу в сопровождении мистера Меллора. И вот, когда Эль Синора опять зарылась носом и с кормы к баку хлынула вода, я увидел, что таинственный черный предмет катится прямо на двух помощников. Они успели отскочить, но свет опять погас, когда через борт на палубу обрушилась новая ледяная волна. Некоторое время мне не видно было ни того, ни другого. Затем, при на секунду свете фонарика, я разглядел, что мистер Пайк гоняется за черным предметом. Он, очевидно, догнал его у снастей правого борта и успел обмотать свободным концом троса. Когда судно наклинилось в правую сторону, я услышал там какую-то возню. Второй помощник бросился на помощь к старшему, и вдвоем при помощи веревок они задержали убегавший предмет. Я тоже сошел вниз взглянуть, в чем дело. При свете фонарика мы увидели большую, всю обросшую раковинами бочку. «Она плавает по крайней мере 40 лет», — решил мистер Пайк. «Взгляните, какие огромные раковины и какие у нее бакенбарды». «Она не пустая, в ней что-то жидкое. Надеюсь, не вода», — сказал мистер Меллар. «Я храбро предложил свою помощь, когда они, пользуясь промежутками», Между налетавшими волнами покатили бочку к баку. А в результате я сквозь перчатку порезал себе руку острым краем сломанной раковины. «Тут, несомненно, какая-то жидкость, но мы не будем пробовать ее до утра», — сказал мистер Пайк. «Но откуда взялась эта бочка?» — спросил я. «Ясное дело, что из-за борта. Больше и неоткуда было явиться», — ответил мистер Пайк, направляя на нее свет фонарика. Вы только посмотрите, она, наверное, плавает в море уже многие-многие годы. Если это вино, оно должно быть достаточно выдержанным, заметил мистер Меллор. Предоставив им привязывать бочку, я заглянул на бак. Матросы в своем стремительном бегстве не позаботились затворить дверь, и все помещение бака было затоплено при мерцающем свете маленькой висячей лампочки, сильно коптившей, моим глазам предстала грустная картина. Я убежден, что ни один уважающий себя пещерный человек не согласился бы жить в такой дыре. В то время, когда я стоял и смотрел, набежавшая волна заполнила все пространство между бортом и рубкой, и через открытую дверь бака меня по пояс окатило ледяной водой. Я должен был уцепиться за косяк, чтобы удержаться на месте. Лежа на боку на верхней койке, Энди Фэй пристально смотрел на меня своими злыми голубыми глазами. А на грубом, сколоченном из толстых досок столе сидел мулиган Джекобс, болтал в воде ногами в высоких сапогах и посасывал трубку. Увидев меня, он выразительно указал мне на плававшие намокшие листки из книг. «Моя библиотека пошла к черту», — грустно проговорил он. «Вон мой Байрон, а вон Золя и Броунинг, и кусочек Шекспира гоняются друг за другом, а за ними тащатся остатки Антихриста. А вон там Золя и Карлиэль так крепко склеились, что их не оторвать друг от друга». Тут Ильсинора качнулась в правую сторону, и хлынувшая с бака вода намочила мне ноги выше колен. Мои мокрые перчатки скользили по железу, и меня отбросило к шпигатам, где еще раз перевернуло новой волной, набежавшей с наветренной стороны. Я был ошеломлен и наглотался соленой воды, прежде чем мне удалось ухватиться за перила трапа и взобраться на крышу рубки. Когда я шёл по мостику к корме, встречу мне попалась возвращавшаяся на бак команда. Мистер Меллор и мистер Пайк разговаривали под прикрытием навеса рубки, а в рубке, когда я проходил через нее, сидел капитан Уэст и курил сигару. Переодевшись в сухую пижаму, я забрался на свою койку, но не успел приняться за ум первобытного человека, как над моей головой снова раздался топот ног. я ждал «Не повторится ли этот топот?» И услышал. Тогда я стал одеваться. Сцена, которую я застал на корме, была повторением предыдущей, только люди были еще больше возбуждены и еще больше напуганы. Они говорили все за раз, перебивая друг друга. «Замолчите», — рычал на них мистер Пайк, когда я подошел. «Говорите по одному и отвечайте на вопросы капитана» теперь это уже не бочка сэр сказал том спининг это что-то живое и если не черт так выходит с того света я видел его как вижу вас сейчас он человек или когда-нибудь был человеком их было двое сэр перебил его ричард гиллер один из каменщиков мне показалось сэр что он смахивает на петра маренковича заговорил опять том с а другой был иэсперсен «Я хорошо его рассмотрел», — добавил Гиллер. «Не двое, а трое их было, сэр», — вмешался Нози Мерфи. «Третий был Осю Ливан. Это не черти, сэр, это утопленники. Первого увидел Соренсен. Он схватил меня за руку и показал, и тогда я тоже увидел его. Он стоял на крыше передней рубки. И Олан Сен его видел, и дикон и Хаки. Все мы видели его, сэр». А потом и второго. А когда все бросились бежать, я еще оставался и тогда увидел третьего. Может быть, их там и больше. Я не стал ждать и тоже убежал. Капитан Уэст остановил его. «Мистер Пайк, потрудитесь выяснить эту чепуху», — проговорил он усталым голосом. «Есть, сэр», — ответил мистер Пайк и повернулся к команде. «Идемте все со мной. На этот раз придется вязать трех чертей» но люди подались назад, не слушая приказания. За два цента буркнул было себе под нос мистер Пайк, но сдержался и не продолжал. Он повернулся на каблуках и зашагал к мостику. В том же порядке, как и в первый раз, мы двинулись все трое. Мистер Меллар вторым, а я в хвосте шествия. Этот второй наш поход ничем не отличался от первого, только теперь мы получили два душа. Один на середине первого пролета мостика, а второй на крыше средней рубки. На баке мы остановились. Тщетно мистер Пайк светил своим фонариком. Ничего не было ни видно, ни слышно, кроме темной, с пятнами белой пены воды, бурлившей на палубе, рева ветра в снастях и плеска и грохота волн, перехлестывавших через борт. Мы пошли дальше, но, дойдя до половины последнего пролета мостика, принуждены были остановиться и ухватиться за фокмачту, чтобы нас не снесло в море, набежавшей огромной волной. Улучив благоприятный момент между двумя валами, мистер Пайк стал светить своим фонариком, и я слышал, как он что-то сказал мистеру Меллору. Затем оба они направились дальше, а я остался ждать их у фокмачты, крепко держать за нее, причем получил новый душ. Иногда Мне был виден луч света от фонаря, то появлявшийся, то исчезавший, мелькавший то тут, то там. Через несколько минут они вернулись ко мне. «Половина нашего бушприта снесена», — сказал мне мистер Пайк. «Очевидно, мы на что-то наткнулись». «Вскоре после того, сэр, как вы в последний раз сошли вниз, я почувствовал толчок, но подумал, что это море злится», — сказал мистер Меллор. «Я тоже слышал удар», — сказал мистер Пайк. «Я в ту минуту снимал сапоги и тоже подумал, что море». «Где же, однако, те три черта?» «Откупоривают бочку, надо полагать», — пошутил мистер Меллар. «Мы прошли над баком, опустились по железному трапу вниз, туда, где не было ни ветра, ни воды. Там стояла бочка, прочно привязанная. Облепившие ее раковины поражали своими размерами» каждая раковина была величиной с хорошее яблоко. Нос Эльсиноры нырнул и струей воды нам залило ноги, а когда нос поднялся и вода побежала к корме, за ней от бочки потянулись нити водорослей не менее фута длиной. Под предводительством мистера Пайка, пользуясь каждой минутой между набегами волн, мы обыскали палубу на всем пространстве от бака до передней рубки, но не нашли чертей. Мистер Пайк заглянул в дверь бака, и яркий луч света от его фонарика прорезал полумрак подкоптившей лампочкой. И тут-то мы увидели чертей. Но Зиммерфи был прав. Их было трое. Я опишу всю картину. Мокрая обледенелая каюта с облезшей краской на железных проржавевших стенах, с низким потолком и двумя этажами коек, пропитанная зловонными испарениями тридцати человек, На одной из верхних коек на боку, в высоких сапогах и в плаще, лежал Энди фей, глядя на нас в упор злыми глазами. На столе, свесив воду ноги, сидел мулиган Джекобс и сосал свою трубку, спокойно разглядывая трех человек невысокого роста в высоких сапогах и в окровавленном платье, стоявших рядом и качавшихся в такт нырянием Эльсиноры. Но что это были за люди? Я знаю сайт и East Eastend, и присмотрелся к лицам представителей всевозможных национальностей. Но какой расе принадлежали эти три человека, я отказался бы определить. Уж, конечно, не Средиземное море создало эту породу. И не Скандинавия. Они не были блондинами, не были и брюнетами. Их нельзя было назвать ни чернокожими, ни краснокожими, ни желтокожими. Несмотря на покрывавший их лица бронзовый загар от солнца и от ветра, было видно, что у них белая кожа. Волосы у них были бесцветные, песочного оттенка. Хотя теперь мокрые, они казались темнее. Но глаза были темные и не нетемные. Они были не голубые и не серые и не зеленые и не карие и не черные. Они были цвета топаза, бледного топаза. Они блестели и глядели мечтательно, как глаза большого ленивого кота. Эти белобрысые, заброшенные к нам бурей люди, с бледными топазовыми глазами, смотрели на нас, как лунатики. Они не поклонились нам, не улыбнулись, ничем не выразили, что они замечают наше присутствие. Они только смотрели на нас и мечтали или грезили на его С нами заговорил Энди Фей. Адская ночь и не минуты сна с этими происшествиями», — сказал он. Хотел бы я знать, откуда принесло этих уродов, проворчал мулиган Джековс. У тебя есть язык во рту. Отчего же ты их не спросил? окрысился на него мистер Пайк. Я умею пользоваться своим языком, когда захочу. Уж тебе-то старая палена это хорошо известно, огрызнулся в ответ Джековс. Но мистеру Пейку было некогда сводить личные счёты. Он, не отвечая, повернулся к полусонным пришельцам и заговорил с ними на всех наречиях теми фразами, которые имеет полную возможность изучить каждый скитающийся по свету англосакс, но ради которых, по своему упорному презрению к чуждым народам, он считает излишним ломать свой язык. Странные гости ничего не ответили. Ни один даже головой не качнул. Их лица оставались совершенно спокойными и не выражали даже любопытства. А в их топазовых глазах отражались глубокие грезы. Но лица у всех были приятные. Во всяком случае, это были живые люди. Кровь текла по их лицам и присыхала к одежде. «Голландцы!» – пробурчал мистер Пайк с должным презрением ко всем чуждым народам и сделал им знак рукой «Ложиться на свободные койки». Знакомство мистера Пайка с нациями невелико. Кроме собственного народа он различает только три – негров, голландцев и цыган. Наши гости еще раз доказали, что они живые люди. Они поняли приглашение старшего помощника и, переглянувшись между собой, вскарабкались на верхние койки и закрыли глаза. Я мог бы поклясться, что первый из них через полминуты уже спал. «Надо расчистить наверху, а то совсем завалило обломками», — сказал мистер Пайк, собираясь уходить. «Пошлите матросов наверх, мистер Меллар, и вызовите плотника».